Глава пятая. Настя. «Так мне не приснилось, что мы ехали?» — во второй раз спросил сын. Я отрицательно качнула головой. И освещенная хмурым утром комната никак не походила на нашу, чего стоила только огромная постель со столбиками из черного дерева. Это уже не говоря про высоченные потолки и ковер, с которого не хотелось вставать. Я и не вставала. Как уселась, и два положил сына на постель, так и продолжала сидеть до тех пор, пока Никита не проснулся. «И мы теперь будем жить здесь?» Какое-то время. Я все-таки заставила себя встать. Бедро потянуло. Старая травма дала знать о себе. Я уже и не помнила, когда такое случалось в последний раз. Видимо, засиделась в неудобной позе. А может, все дело было в Воронцове и нервотрепке, которую он мне устроил. «Сегодня же в сад не надо?» «Сегодня воскресенье!» «Не надо», — подтвердила я. Оттягивать знакомство мужа и сына было бессмысленно. Хотя я бы предпочла, чтобы сегодня был понедельник, и чтобы этот понедельник никогда не кончался. Тогда бы я смогла уехать на каток и взять Никитку с собой. Внутренний голос зазвучал внутри насмешкой. Сбежать, забиться в норку. Был бы понедельник, я бы уехала. А потом что? «Кто тот дядя, который нес меня?» Слезая с кровати, спросил сын. Нахмурился. «Меня же дядя нес?» «Дядя». Я протянула сыну руку. Растрепанный в теплой фланелевой пижаме с мышонком, он был похож на ангелочка. С виду уж точно. Широко зевнув, он побежал к двери, начисто проигнорировав ладонь. «Ты ходить умеешь, Никит?» Бросила я ему вдогонку. Он уже вовсю тянулся к ручке. Справившись, выскочил в коридор, и до меня донеслись отдаляющиеся шлепки босых ног. Что же, хотя бы один плюс в стремлении Воронцова получать удовольствие от жизни, а заодно от всего, что его окружает, Был. Куда же он без системы климат-контроля и теплых полов? Собравшись, как для прыжка, свышки в ледяную воду, я вышла из комнаты вслед за сыном. Тот уже вовсю осматривался в кухне. «Мам!» — позвал он меня, показывая на огромный холодильник. «А зачем тут шкаф?» Затем, чтобы было?» Я гневно обернулась, слегка помятый, босой, в одних только болтающихся на бедрах домашних штанах, Женя вошел в кухню. Взял из ящика бутылку воды и выпил почти целиком. Достаточно было одного взгляда на этикетку, чтобы стало ясно. Бренность бытия и вопросы материальной неустроенности его не касаются. Задрав голову, Никита рассматривал его. — Я тоже хочу. — Хоти. Воронцов поставил воду на столешницу. Никита попробовал дотянуться, но бутылка стояла слишком далеко. А притащивший нас сюда сукин сын и не подумал помочь ему. То ли провоцировал меня, то ли решил напомнить о прошлом. Говорить я ничего не стала. Побоялась, что не смогу сдержаться в выражениях. Вытащила еще одну бутылку, не забыв при этом от души хлопнуть дверью шкафчика. «Держи!» Я открыла бутылку и подала Никите. «Сейчас пойдем умываться, а потом будем завтракать. Ты помнишь про коньки?» Сын восторга не выказал, но утвердительно кивнул. «И на том спасибо. Никаких коньков сегодня», — вдруг сказал Женя. «У меня другие планы». «Знаешь что, Воронцов?» — прошипела я, подойдя к нему на расстоянии с десяток сантиметров. «Срать мне на твои планы. Мы с сыном едем за коньками» а ты можешь засунуть свои планы». Поняв, что Никита слушает слишком уж внимательно, договаривать я не стала. Не сомневаюсь, что мой бывший настоящий муж и так все понял. Я подтолкнула сына в плечо. Тот снова задрал голову, не торопясь слушаться. Хоть бы он облегчил мне жизнь, так нет. Вывернувшись, Никита встал напротив холодильника. Дверцы у того были черные, фактически зеркальные серебристо черные ручки тянулись сверху донизу никого не спрашивая никита дернул одну и отпустил ого поймал он дверцу пока холодильник не закрылся мам это не шкаф мам пойдем в ванную я попытался отвести его но он опять вывернулся краем глаза я уловила женину усмешку пойдем Буквально оторвала сына от дверцы. «Ты что, такой голодный?» Никитка нехотя все-таки пошел со мной. Правда, черная джакузи и такая же черная раковина с расположенными по обе стороны шкафчиками и полками интересовали его куда больше зубной щетки. Убогость нашей студии по сравнению с этими хоромами была очевидной. И тем сильнее я злилась. С любопытством четырехлетнего мальчишки Никита унесся обратно в кухню, как только я ему позволила. «Через час мой человек отвезет тебя в салон». Как только я вошла следом, заявил Женя. «Тебя нужно привести в подобающий вид». «Себя приведи», — отозвалась я. Достала несколько яиц, потом миску. Венчик нашелся на том же месте, где был много лет назад. Вот только на смену старому с простой пластиковой ручкой пришел другой с изогнутой, наверняка дизайнерской, идеально лежащей в ладони. Только я добавила к яйцам молоко, Воронцов стиснул мою руку, мешая готовить. «Ты моя жена, и выглядеть должна соответственно», приподнял наши руки, посмотрел на мои ногти. «Не хочу, чтобы в газетенках появились статьи о том, что я не в состоянии оплатить тебе маникюр». «Вот тут я психанула». Дернул руку с венчиком и, не выпуская, зарядил Воронцову. Жаль, по физиономии не вышло. Но брызги наружу ему все-таки попали. «С моим маникюром все в порядке. И со мной тоже. Что тебе нужно, Воронцов? Может, ты все-таки скажешь? А то это глупо выглядит. Столько лет ни слуха, ни духа, а сейчас...» «А сейчас мне потребовалась жена». Он с силой сжал мою локоть. «А раз она у меня есть...» Не вижу смысла искать другую. У меня есть ты, и ты будешь делать то, что я скажу». Металл был везде, в его голосе, в глазах, в хватке. Я стиснула зубы, так сильно он сжимал мою руку. Но венчик не выпустила, и вида, что мне стало не по себе, не подала. Прямо посмотрела ему в глаза. «Не надо меня пугать. Ты мне ничего не сделаешь, Женя. Ничего». Последнее слово я произнесла размеренно, чуть ли не по слогам. Пальцы его разжались. «Тебе, может, и нет». Я приоткрыла губы, посмотрела на сына. Благо, увлеченный незнакомой обстановкой, он не обращал на нас внимания. Женя тоже посмотрел на него. Хмыкнул и, больше ничего не сказав, ушел. Я поглубже вдохнула и взялась за омлет. Пусть он идет куда подальше и со своим салоном, и с угрозами. Никиту я собрала быстро. Все, что успела взять из его одежды. Пара джинсов, свитер и мелочевку. Про себя и говорить было нечего. С мыслями, что нужно заехать домой за вещами, я надела вчерашнее платье и собрала волосы. «Ты такая красивая, мамочка!» Я посмотрела на сына. На сердце сразу потеплело. Утренняя перебранка с Женей и оставшиеся после его слов неприятный осадок отошли на задний план. «Правда?» — улыбнулась я. «Правда?» Сын слез с большого мягкого кресла. Я поправила волосы. Как и с руками, с ними все было в порядке. Я ведь понимала, что Женя специально завел разговор о моем ему соответствии, чтобы задеть, но отделаться от закравшихся в душу сомнений не выходило. Пристально я посмотрела на свое отражение в зеркале. Когда мы познакомились, мне только исполнилось 18. С юности привыкшая к тому, что на меня смотрят, я не позволяла себе ни единой оплошности. Ногти, макияж, одежда. Я сейчас старалась следить за собой, но рождение сына и бесконечные попытки справиться с трудностями вносили свои коррективы. «Тогда пойдем», — я мазнула по губам помадой, и убрала ее в сумку. «Сначала коньки, а потом сходим в детский городок. Как тебе?» Упоминание о городке вызвало у сына прилив энтузиазма. «И пицца!» С готовностью воскликнул он. «Я хочу пиццу!» «Ладно», — сдалась я, пригладив завиток на его виске. «Но сперва коньки». Только мы вышли из квартиры, навстречу нам двинулся охранник. «Вы готовы, Анастасия Сергеевна?» Почтительно осведомился он. Насчет искренности этой почтительности я сильно сомневалась. Хотелось нагрубить, сказать, что раз мы с сыном вышли полностью одетые из квартиры, то, наверное, готовы. Только этот-то в чем виноват? «Да», — сказала я вместо всего, что вертелось на языке. «Тогда давайте спустимся к машине. У меня приказ отвезти вас». Все-таки надо было послать его к черту. Сразу, как только увидела. Ничего не ответив, я подвела сына к лифту. Вызвала, так и чувствуя, как Женин, телохранитель, дышит мне в спину. Куда понесло самого Воронцова, я не знала и знать не желала. Передо мной он не отчитывался. Я перед ним тоже не собиралась. Только двери лифта открылись, мы зашли в кабинку. «Нам на парковку». Только я хотела нажать кнопку с цифрой 1, остановил меня охранник. Я сделала то, что собиралась, и когда лифт тронулся, сказала так, чтобы до него дошло. «Вам на парковку, нам нет. На этом и закончим. Если у моего так называемого мужа возникнут к вам вопросы, скажите, что я царапалась, кусалась и грозила перерезать себе горло маникюрными ножницами. Кстати, как вас, Иван?» «Так вот, Иван, на будущее. Если мой муж дает вам распоряжение относительно меня, это не значит, что я буду их выполнять. Так можете ему и передать. Понимаю, что он ваш хозяин, но это только ваше дело». Вступать в перепалку он не стал. Вытащил телефон и набрал, не сомневаясь, Воронцову. Лифт остановился, и я, потянув зазевавшегося сына, вышла в холл. Старалась не вслушиваться в разговор. Интересно, что бы он сделал, если бы Женя настоял на исполнении приказа. Вызвал бы подмогу и держал меня, пока маникюрша пилила бы мне ногти. Но настаивать Женю не стал. По крайней мере, мы спокойно вышли на улицу. «Фу!» – сразу же прокомментировал сын сырость под ногами. «Радуйся, что дождя нет. Если бы был дождь, мы бы сразу пошли в городок». «Кто тебе это сказал?» Уверенность, с которой он это заявил, вызвала у меня усмешку. И снова, несмотря ни на что, на сердце стало чуточку теплее. «Скорее мы бы купили коньки, а не пошли в городок. Коньки важнее, Никит. В городок можно сходить и в другой раз». «Ты всегда так говоришь», — надулся Никитка. «У тебя все всегда важно, что скучно. И в городок ты обещала мне, еще когда было другое воскресенье, а потом мы не пошли». «Правильно. Я постаралась, чтобы голос звучал примирительно, потому что у меня были важные дела. Городок — это развлечение, а дела...» «Дурацкие у тебя дела!» — сын дернул ручонку. «Тактическая ошибка. Нужно было сказать иначе, но у меня не всегда выходило подбирать правильные слова. И опять Никита до невозможности напомнил мне своего отца. Как скоро же не поймет?» Его обвинения в измене намертво засели в сердце обломком ржавого металла. Ирония заключалась в том, что на роль возможного любовника у меня был только один претендент. Голубоглазый блондин, как и я сама. Жизнь состоит не только из одних развлечений и удовольствий, Никит. Ведя сына по знакомому двору, вздохнула я. Я пообещала тебе, что мы сходим в твой городок. Мы сходим. Если будешь себя хорошо вести, может быть, еще и на мультик сходим. Он было воодушевился, но я тут же строго повторила. Если будешь себя хорошо вести. Я буду. Вот и посмотрим, как ты будешь. К моменту, когда я забрала в умоченно улыбающейся девушке на кассе коробку с коньками, единственным моим желанием было растянуться на постели и со стоном накрыть лицо подушкой. Выбрать хорошее подходящие для четырехлетнего ребенка коньки за адекватные деньги, было то еще задачей. «Теперь в городок?» – с надеждой спросил замученный Никита. Выхода не было, пришлось исполнять данное обещание. прошлое воскресенье я и так вынуждена была провести дополнительную тренировку. Сезон начался не так давно, но первые важные соревнования, где мне предстояло выводить свою ученицу, планировались уже на неделе. Сдав сына аниматором, я села за столик в ближайшем кафе. Заказала кофе и набрала Люси. «Ты в порядке?» — сразу же спросила она. «Да, все хорошо». Прозвучало дежурно, конечно, но объяснять было слишком долго. Люська молчала. Мне вдруг стало совестно. Сколько раз она меня выручала не сосчитать, сколько поддерживала, сколько просто выслушивала. А я как называл ее соседкой, так и продолжала называть. Какая она мне соседка? Это очень долгая история, Люсь. Мы с Женей... В общем, мы давно знакомы. Я тебе попытаюсь рассказать, когда встретимся. Попытаешься? История так себе, так что попытаюсь. Ощущение, что для этой попытки нам нужно будет что-то крепче чая. Наверное. Согласилась я и хотела сказать, что в следующие выходные я постараюсь выкроить целый день, но тут на стол передо мной опустилась чашка кофе, а телефон из руки исчез. «Она тебе перезвонит», — сказал Женя и, нажав на отбой, убрал телефон в карман. Он положил ладонь мне на плечо, предупреждая попытку встать и, склонившись, коснулся губами уха. «Значит, решила перерезать горло маникюрными ножницами?» От его дыхания руки покрылись мурашками. Он говорил, губы его шевелились, и я не слышала, чувствовала каждое слово. Посмотрел бы я на это. Пальцы на плечах сжались и исчезли. Выдвинув стул, Женя сел напротив. Положил ладонь на стол и убрал. На столе остались билеты. «Сеанс через полчаса. Хороший диснеевский мультик». Я мельком посмотрела на билеты, уловила движение. У дверей стояли двое в черном. Один из них развернул собравшуюся занять столик девушку. Я заставила себя унять сердцебиение. Выдержала взгляд мужа. Леди и бродяга выдавила я с трудом, но его не показывают. Теперь показывают. Всегда любил Барбоса, приударившего за сладкой жучкой. Только долго этот парень с ней возился. Надо было сразу заняться делом. Холодный взгляд, ямочка на щеке. Капучино, он показал мне мой кофе. А раньше был только черный. Ты позволяешь себе много, Настя. Даже слишком, выговорил он, глядя мне в глаза, и кофе это не касалось. От слова совсем. Пустым был не только зал, в который вошли мы, В кинотеатре не было ни души, ни зрителей, ни персонала, никого. Только мы и охрана. «Ты настолько не любишь людей?» Покосилась я на Женю, когда мы подошли к стоящей перед дверьми в зал тележки с едой и напитками. Само собой, ни о каких продавщицах, как и о контролерах на входе, речи не шло. Предпочитаю отдыхать от них, когда есть возможность. «Возможность». В выходной, в кинотеатре торгово-развлекательного комплекса возможность отдохнуть от людей у него, конечно же, была. Миллиард, мать его, возможностей. Я стиснула зубы. Женя взял с тележки стакан с попкорном и стакан с кофе. «Это можно так брать?» Никита привстал на цыпочки, задрал голову, разглядывая разложенное. «Нет». «Да». Наши с Воронцовым взглядой встретились. «Нет», — повторила я. Женя взял еще один самый большой стакан и отдал сыну. «Моему, чтобы его сыну, обесценив мое нет, дальше некуда». А Никита даже не подумал спросить разрешения. Обхватил стакан обеими руками и, до невозможности довольный, крепко его держа, опять задрал голову. «Это мы тоже возьмем», — Воронцов сунул в карман. Пару пакетиков с воздушными зефирками. И он протянул мне бутылку негазированной минералки. Если бы не Никита, я вылила бы ее в его стакан. Из-за сына пришлось умерить пыл. Не люблю, когда решают за меня. Я вернула ему воду и забрала попкорн. Я сегодня не обедала, так что могу позволить себе много. Ты представить себе не можешь, как много воронцов. Я теперь вообще многое себе позволяю. Он хмыкнул. Опустив взгляд на сына, я увидела в его руках два шоколадных батончика. «Боже ж ты мой! Когда только успел!» Выглядел он еще более довольным, чем раньше. Мысленно махнув рукой, я пошла к дверям. Никитка обогнал меня и чуть ли не в припрыжку влетел в зал. «Осторожнее, Никит!» — крикнул я ему вдогонку. «Там лестница!» «Не волнуйся», — прозвучало сзади. «За ним проследят». «Ах, да! Как я могла забыть про следующего по пятам за своим хозяином Ивана и его сотоварищей!» Стук собственных каблуков раздражал. Насмешка Жени, которую я чувствовала буквально кожей, просто бесила. У входа в зал я развернулась, намереваясь сказать ему все, что думаю, о его смешках в спину, но наткнулась на совершенное равнодушие. Вот же сволочь. Так ничего и не сказав, я вошла в оформленный в благородно-синих цветах зал. Никита ждал нас на середине лестницы. Куда садиться?» — Громко спросил он, так и обнимая стакан с попкорном. В кресло, ответил ему мистер Остроумие. Ему четыре, тебе тридцать четыре, сказала я тихо, спускаясь в зал рядом с Женей, а чувство, что вы ровесники. С чувствами у тебя всегда было слабо. С чутьем и интуицией тоже. На себя посмотри. Обогнав его, я подошла к Никите и помогла ему пройти между рядами в середину. Придержала попкорн, пока он садился. Не успел я откинуть сиденье соседнего кресла, свет в зале стал гаснуть. Рука в пиджака же не задел мою ладонь, и я невольно отдернула руку. Рядом раздался. Хруст и шуршание. На ногу мне что-то упало. Я была нагнулась, чтобы поднять обруненную сына в шоколадку, но тут пальцы мои оказались зажатыми. Я повернула голову. Женя смотрел на меня слишком уж пристально. Смотрел и ничего не говорил до тех пор, пока огромный экран не разукрасился заставкой старого мультфильма. «Люблю старое кино», — заметил Женя. В прошлом вообще было много хорошего. «Жить в прошлом — признак старости», — отозвалась я и тоже хрустнула воздушной кукурузой. В последний раз я ела ее, наверное, в далеком детстве. Но никакой ностальгии не было. Может, это я постарела? Я посмотрела на промолчавшего мужа из-под ресниц. Даже в темноте можно было различить черты его лица. Четкий профиль и твердый подбородок. Снятый пиджак лежал у него на коленях, у виска завивалась прядь волос. Я посмотрела на сына. У него имелась такая же, только светлая. Вдруг стало до слез обидно. Думала ли я когда-нибудь встретиться с Женей, попытаться все объяснить? Само собой, до последнего думала. А как только перестала, вот на тебя. Кадры идилии. Сменяли один другой, а я смотрела совсем другое кино. Не мультфильм и даже не мелодраму Хроники разбитого сердца. Ненужное ему счастье пусть не сбываются мечты. Я бы могла придумать множество названий для нашей с Женей истории. Не очень-то ты много себе позволила, показал муж на попкорн. Мультфильм почти закончился а стакан так и остался полным. Зато ты, как всегда. Я вставила свой стакан в его пустой и повернулась к сыну. Под музыкальное сопровождение по экрану ползли финальные титры. Никита зевнул, протянул мне свой стакан, но я не взяла. Мне-то зачем? Я наелся. Молодец. Я вздохнула и все-таки забрала его. Никита зевнул снова. «Понравился мультфильм?» – спросил Женя, наблюдая за нами. Сын поморщил нос. Я отряхнула кружки с его свитера, поправила воротничок. Он вывернулся, сам сполз с кресла. «Угу. Все, Жень, он устал. Давай оставим наши разборки на следующий раз». Слава богу, он меня услышал. Только я хотела поднять Никиту на руки. Остановил. Поставил попкорн под кресло и взял его сам. Это не обязательно. Уже по инерции напряглась я. Ты сама сказала, хватит, Настя. Так что начинаешь? Его строгий взгляд привел меня в чувство. Из меня будто вышибли последние силы. Сама бы не отказалась сейчас оказаться у него на руках. И... Господи, о чем я вообще? Никита обхватил Женю за шею, и тот понес его к выходу. Я несколько секунд смотрела им вслед, вздохнула. «Милый, дорогая, дом в пригороде и собака, так могло бы быть и у нас, могло бы, но есть как есть, совсем по-другому». «Домой», — приказал Женя, захлопнув внедорожник. «За несколько минут, пока мы вышли на парковку, Никиту совсем сморила. «Не хочу домой», — капризно заявил он. «Мам, ты обещала пиццу». «Мам!» «Давай ты поспишь, а потом будет пицца», — поглаживая его по волосам, сказала я тихо. Сын снова зевнул и начал хныкать. Перехватив взгляд Жени, я опять погладила сына. Встал он сегодня рано, не спал днем, и теперь сам не знал, что ему нужно. Поелозив, он прижался ко мне. Спи! шепнула я тихонько, стараясь успокоить его. Мы выехали с парковки. В окне замелькали фонари и светлячки стекол многоквартирных домов, за которыми самые обычные люди жили самой обычной жизнью. Никита вздохнул, ресницы его дрогнули. «Мне нужно взять вещи, Жень. Не прекращаю убаюкивать сына», — спокойно сказала я. «Все, что нужно, я тебе куплю». Все ты мне не купишь. Я сделала акцент на первом слове. Мне нужны мои вещи. И Никите тоже. У него есть любимые игрушки. У меня тоже есть то, к чему я привыкла. Тебе что, нравится изображать барана? Наверное, последнее я сказала зря. Теперь согласие завести меня за вещами подтвердило бы, что он в самом деле вел себя глупо. Недостатков уже не было много, но и достоинства не меньше. Умение опускать ненужное — один из них. Не просто так он занял пост мэра в 33 года. «Езжай по вчерашнему адресу». Ничего мне не ответив, обратился муж к шоферу. «Сделаем крюк». Благодарить я не стала. Никитка опять захныкал, и я помогла ему лечь. Положила голову к себе на колени и тихонько запела. «Паровозик, чух-чух, едет зайка и петух». С ними маленький мышонок, полосатенький котенок. Никитка поерзал, устраиваясь поудобнее. Я улыбнулась уголками губ. Погладила по спинке и продолжила тихонько напевать. Ночь накрыла пеленой, принесла им всем покой. Сладко спят зверята, с ними спят ребята. Постепенно дыхание сына стало ровным. Размеренное шуршание шин по мокрой дороге успокаивало, и я даже забыла, что нахожусь под конвоем. Подняла взгляд. Женя пристально смотрел на меня. Очень внимательно, с непонятными мне гневом и досадой. «Что не так?» — спросила я, не желая ждать, пока он начнет первым. Но он не ответил. Отвернулся к окну и уставился на улицу. А я машинально продолжала поглаживать спину сына, глядя на его отца и гадая, что делается у него в душе, в сердце. И есть ли у него вообще сердце. Илья, по неопытности и глупости приняла за него кусок свинца? Насытившийся эмоциями Никита крепко уснул. Спал он все время, что мы ехали, и не проснулся, когда остановились у подъезда. «Оставь ребенка в машине» прервал мои колебания Женя. Сказано это было тихо, но прозвучало приказом. Его ребенка резануло по ушам. «Это будет гарантией, что тебе не взбредет в голову какая-нибудь дурь». Не ответив, я осторожно переложила Никиту на сиденье, сняла пальто, свернула и подложила ему под голову. И снова поймала на себе пристальный взгляд мужа, Но спрашивать на этот раз, чем он недоволен, не стала. На улице было холодно. Платье не спасало ни от ветра, ни от усилившегося дождя. Не дожидаясь Женю, я пошла к подъезду и в момент, когда открыла дверь, почувствовала его присутствие. «Решил меня проконтролировать?» «Думаешь, запрусь в квартире?» «Вряд ли. Твой мальчишка как-никак у меня». «Вот именно», — глянула я на него волком и зашла в подъезд. Он в сопровождении охранника двинулся следом. Пока мы поднимались, я старалась не дышать. По крайней мере, глубоко. Лифт был маленький, тесный даже для нас с Воронцовым. Из-за его громилы же было чувство, что пространства не осталось совсем. Хотя его бы не осталось, даже если бы он был размером с больный зал. — Ты странный, Жень, — грустно усмехнулась я, открывая замок. — И чем же? — Да так. «Не могу тебя понять, и все». Его молчание могло означать что угодно. Я сделала вывод, что ему и не было нужно, чтобы я понимала. Достаточно, чтобы понимал он. А он наверняка понимал. Иначе бы не затеял все это. «Останься снаружи». Неожиданно остановил он телохранителя, когда тот захотел зайти с нами. Он возразил, что должен проверить помещение. Это снова резануло мне слух. Ребенок, помещение. Воронцов и его люди обесценивали и обезличивали меня и мою жизнь. Такая я собиралась, Женя осматривал квартиру. Два шага в одну сторону, три в другую. Слегка утрировано, но в сущности так оно и было. Сложив стопку одежды, в лежащей на постели, раскрытый чемодан, я пошла в ванную. Стоявший на пути Женя не подумал сдвинуться с места. Пришлось протискиваться между ним и стеной. Неожиданно он уперся рукой в стену, преграждая мне путь. Я вскинула голову. «Этого ты добивалась?» — спросил он со скрытой злостью. «Твой парень быстро вымыхает. И что будешь делать? Прятаться в ванной, чтобы сменить трусы?» «Со своими трусами я как-нибудь разберусь». Я хотела обойти его с другой стороны, но он остановил меня, удержал за плечо что же его отец тебе не помог. И его отец — редкостный мерзавец. Женя хмыкнул. Недобро, с презрением. Отпустил меня, но продолжал смотреть. И ради этого ты все разрушила. Снова хмыкнул, теперь с еще большим презрением. Стоила она того. Если бы я сделала хоть крошечный шаг, неминуемо бы дотронулась до него поэтому я стояла, вжавшись спиной в стену. Впервые за пять лет я была с ним один на один. Слишком близко, чтобы ничего не чувствовать. Слишком горько, чтобы не помнить. Вот сам и ответь. Он не ответил. Ладонь его оказалась около моей головы. Я вдохнула, втянула живот. Между нашими лицами оставались считанные сантиметры. Его лоб почти касался моего, взгляд обжигал. «Дай мне дособираться», — собственный голос я не узнала. Женя убрал руку, так резко, что я растерялась. Повернулся в сторону комнаты, а я так и прижималась к стене. Колени дрожали, в горле пересохло. Муж взял с тумбочки Никитину игрушку, бросил обратно. Собирайся! Он вдруг повернулся ко мне. Прошелся взглядом с ног до головы, задержался на лице. Бери все, что тебе нужно. Другого шанса не будет. Больше ты сюда не вернешься. Это еще почему? Завтра банк забирает квартиру, отчеканил он. За неуплату. За какую еще неуплату? Вскрикнула я. Не смей, слышишь, воронцов. Я подлетела к нему и схватила его за рубашку. Ты не... Он стиснул мою руку. Ты просрочила долг. На пять лет, Настя. Я сглотнула. Женя дернул меня к себе и тут же выпустил. Теперь ты отдашь все. Банку или тебе? Только и смогла выдавить я. Его губы искривились, ладонь легла мне на шею. Банку ты отдашь квартиру, а мне? Мне все, что я захочу.